«Ты не юрист?» – спросил Чёрт. «Нет, студент-историк». «Понятно. Манускрипт раскопал где-нибудь в архиве». Чёрт кивнул. «Случается». «А как в музей проник? Зачем этот унылый средневековый колорит?» «Я здесь подрабатываю ночным сторожем». «Итак, второе дополнение?» Чёрт-понимающий кивнул и сварливо ответил. «Что вам всем сдалось это бессмертие?» хорошо. Второй пункт принимается с дополнением, за исключением случаев, когда вред существованию и здоровью клиента причинен исполнением желаний клиента. Иначе, сам понимаешь, мне нет никакого интереса». «Ты, конечно, будешь очень стараться, чтоб такой вред случился?» Черт усмехнулся. «Третье дополнение», – сказал Анатолий. «Штрафные санкции».